Увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери Прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.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 Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости, куцы кобылки. Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» – сказала она с удивлением. «А чего вы хромаете?»